Глава 5. Дайсон Кэтмал и другие изобретатели, с которыми мы встретились, заставляют усомниться в том, что творческий процесс должен быть таким, каким мы его себе традиционно представляем. Для того, чтобы запустить работу воображения и дать озарению проявиться в максимальной степени, нам нельзя закрывать глаза на неудачи. Наоборот, мы должны совершать ошибки и работать с ними. Этот принцип один из важнейших в сфере инноваций. Кроме того, он чрезвычайно важен и для педагогики. Сегодня считается, что человек, получая образование, должен впитать некий объём знаний. Студентов поощряют, если они применяют эти знания правильно, неудачи наказываются. Но это лишь часть нашего процесса обучения. Мы учимся не только делать правильно, мы учимся также ошибаться. Потерпев неудачу, мы узнаём что-то новое, раздвигаем границы и мыслим более творчески. Простое усвоение информации не даст озарения, Дайсон говорит. Мы живём в мире экспертов. Ничего особенно страшного в этом нет. Экспертные знания, которыми мы обладаем, крайне важны. Но когда мы пытаемся решить новые проблемы в сфере бизнеса или технологий, нам нужно выходить за пределы наших нынешних экспертных знаний. Мы не хотим знать, как применять правила, мы хотим ломать правила. Мы делаем это, ошибаясь и учась на своих ошибках. Дэйсон считает, что мы должны давать детям инструменты, которые нужны не только для того, чтобы отвечать на вопросы, но и чтобы задавать вопросы. Проблема образования в том, что оно требует от вас зубрить химические формулы и теории, чтобы они от зубов отскакивали. При этом детям не разрешают экспериментировать и получать опыт самостоятельно. Очень жаль, что это так. Необходимо и то, и другое. Один из самых существенных аспектов истории Дайсона подчёркивает вывод, сделанный нами в седьмой главе. Зачастую технологические прорывы осуществляются благодаря совмещению практики и теории. Когда Дайсона осенила идея сделать пылесос с циклоном, он купил две книги о том, как циклонные установки работают с точки зрения математики. Он также посетил написавшего эти книги учёного Р. Дж. Дормана. Теория оказалась очень полезной. Благодаря ей Дайсон стал лучше понимать, как работает циклон. Она направляла его исследования и поддерживала их математическим аппаратом, описывающим эффективное разделение воздуха и пыли. Однако одной теории было недостаточно. Она была слишком абстрактной для того, чтобы привести к практическим результатам и помочь Дайсону создать функционирующий пылесос. Более того, тестируя пылесос снова и снова, Дайсон обнаружил, что в теории есть ошибки. Уравнение Дормана предсказывало, что циклон сможет сепарировать только пылинки размером 20 микрон и больше. Дайсон быстро вышел за пределы этого теоретического ограничения. В итоге его циклон мог отделять от воздуха пылинки меньше 3/10 микрон, приблизительный размер частиц сигаретного дыма. Практическое решение проблемы в результате дало толчок к развитию теории. Прогресс всегда и везде происходит именно так. Это взаимодействие между практикой и теорией, между подходом сверху и подходом снизу, между творчеством и усердием, между подробностями и целым. Жизненно важно понимать то, о чём в нашей культуре почти не говорят. Во всех этих процессах неудача благословение, а не проклятие. Это встряска, без которой не будет ни творчества, ни отбора, движущего эволюцию. У неудач много измерений и много оттенков. Но пока мы не посмотрим на нее в новом свете как на друга, а не как на врага, мы упустим возможность ее использовать. Эндрю Стэнтон, режиссер фильма «В поисках Немо и Валли», говорил, «Моя стратегия всегда была простой. Совершай ошибки как можно скорее, что по сути означает, мы все запорим, давайте признаем это честно. Давайте этого не бояться. Но давайте запорим все так быстро, как сможем, чтобы добраться до ответа». Невозможно стать взрослым, минув подростковый возраст. Я не сделаю всё хорошо с первого раза, но ошибусь я сразу же, как только смогу. Когда разговор с Дайсоном подходил к концу, я поинтересовался, зачем он работает, вместо того чтобы наслаждаться богатством. Об этом многие и спрашивают. Кажется, люди считают, что теперь мне надо всё время лежать на диване, говорит он, улыбаясь. Ответ прост. Я обожаю творческий процесс. Я обожаю приходить сюда каждый день и тестировать новые идеи. В ближайшие годы мы собираемся запустить немало новых продуктов. А еще мы совершенствуем пылесос. Мы не остановились на 5127-м прототипе, знаете ли. Сегодня у нас в распоряжении 48-я модель циклона, которая кружит пыль при 200 тысячах G. Центробежная сила столь велика, что отделяет даже мельчайшие частицы. Но и это еще не конец. Больше всего меня радует то, что мы всё ещё в самом начале пути.